«Эй, руки прочь от моей будки!» Ри привлекла внимание дежурной Лэмпли стуком в переднее окно будки, что строжайше запрещалось. «Чего ты хочешь, Ри? Мне надо к начальнику дежурная». Ри говорила громко и отчетливо, хотя необходимости в этом не было. Специальные пазы под панелями пули непробиваемого стекла позволяли Ванессе Лэмпле отлично слышать. «Мне надо к начальнику, чтобы сказать ей что-то важное. Ей и никому больше. Извините, дежурная, это единственный способ. По-другому никак нельзя». Ван лемпли приложила немало сил, чтобы опрести репутацию жесткой, но справедливой дежурной. За 17 лет работы в женской тюрьме Дулинга ее один раз ударили ножом и несколько раз кулаком. Ее пинали и душили, в нее бросались жидким говном, ей предлагали трахнуть себя различными способами и предметами, в том числе нереально большими или опасно острыми. Обращалась Ливан к этим воспоминаниям во время соревнований по армрестлингу. Да, но редко, только на серьезных турнирах лиги. Ванесса Лэмпли выступала в тюремной лиге огайо женское отделение А. Воспоминания о том, как ненормальная крековая наркоманка сбросила кусок кирпича ей на голову со второго этажа крыла Б, результатом стали ушиб головы и сотрясения мозга. Кстати, помогло Ван оба раза, когда она стала чемпионкой». Грамотно направленная злость была отличным топливом. Несмотря на этот не самый приятный опыт, она всегда осознавала ответственность, неразрывно связанную с предоставленной ей властью. Понимала, что никто не хотел попадать в тюрьму, но некоторых приходилось сажать под замок. Это не приносило удовольствия ни им, ни ей. А неуважительное отношение только усугубило бы ситуацию и для них и для нее. И хотя Кри у нее претензий не было, бедная девочка с большучим шрамом на лбу, который говорил любому, что жизнь для нее не была легкой прогулкой, подобное неразумное требование Ван считала неуважительными: негоже дергать начальника, особенно в сложившейся чрезвычайной медицинской ситуации. Ванна сама тревожилась по поводу прочитанного в интернете насчет «Авроры» и приказа начальника всем остаться на вторую смену. Отправленная в карантин Макдэвид на мониторе выглядела так, будто место ей не в камере, а в саркофаге. Муж Ван Томми, которому она позвонила домой, заявил, что с ним все будет в порядке до ее возвращения, но она ему не поверила. Томми из-за травмы тазобедренных суставов не мог ходить и был не в состоянии поджарить себе сэндвич с сыром. До ее приезда он будет питаться маринованными огурцами из банки. Если Иван в таких обстоятельствах не теряла голову, не имела права ее терять ни Ри, ни любая другая заключенная. — Нет, Ри, придется умерить аппетиты. Можешь сказать мне или не говорить никому. «Если дело действительно важное, я передам начальнику». «И почему ты прикоснулась к моей будке? Черт побери, ты знаешь, что это запрещено. Мне что, отметить в рапорте твое плохое поведение?» «Дежурная». По другую сторону пули непробиваемого стекла Ри умоляюще сложила руки. «Пожалуйста, я не лгу. Случилось что-то неправильное, совсем неправильное. Это нужно остановить». «Вы женщина! Пожалуйста, поймите меня!» Теперь она заламывала руки. «Как женщина! Хорошо?» Ван Лэмпли пристально оглядела заключенную, которая стояла на приподнятой бетонной площадке перед будкой и умоляла дежурную, словно у них было что-то общее, помимо двух икс-хромосом. «Ри, ты нарываешься, и я не шучу!» «Я бы не стала врать ради призов. Пожалуйста, поверьте мне. Это касается Питерса. И дело серьезное. Начальник должна знать. Питерс...» Ван потерла мощный правый бицепс, как делала всегда, если вопрос требовал размышлений. На бицепсе был вытатуирован могильный камень с надписью «Твоя гордость», а под надписью «Согнутая рука». Это был символ всех соперников, которых она победила. Костяшки прижаты к столу. Спасибо за поединок. Многие мужчины избегали состязаться с ней, боялись оконфузиться. Ссылались на тенденит плеча, травму локтя и так далее. Не стало бы врать ради призов. Выражение любопытное, но в некотором смысле уместное. Дон Питерс был из тех, кто врал ради призов. Если бы я не вывихнул плечо, когда подавал в бейсбольной команде в старших классах, то справился бы с тобой в два счета, Лэмпли однажды объяснил ей этот маленький говнюк за пивом в скрипучем колесе. кто бы сомневался Донни, — ответила она большой секрет ри скорее всего будет пустышкой, но дон питерс жалобы на него шли потоком. И да, понять их в полной мере могла только женщина. Ван подняла чашку кофе, о которой забыла. Содержимое давно остыло. Ладно, пожалуй, она проводит ридемстер к начальнику, не потому, что Ванесса Лэмпли вдруг смягчилась, просто ей требовался горячий кофе. В конце концов, неизвестно, когда закончится ее смена. Хорошо, заключенная. «На этот раз пусть. Будет по-твоему. Возможно, я совершаю ошибку. Но я это сделаю. Надеюсь, ты хорошенько подумала». «Подумала, дежурная, подумала. Я думала, думала и думала». Лэмпли вызвала Тига Мерфи, чтобы тот заменил ее в будке. Сказала, что ей нужно чуток передохнуть.